Хелен, когда мы, наконец, едем покупать детскую коляску, удовольствие мне это доставляет гораздо меньше, чем я ожидала. Дэниел предлагает, чтобы мы отправились в загородный торговый центр, где продают товары по сниженным ценам. Туда и на поезде путь не близкий, ехать не меньше часа, а перегоны между станциями все длиннее и длиннее. В торговом центре, да и по дороге домой, мой муж все больше молчит. Новая коляска стоит возле нас в уголке для инвалидных кресел. Что за глупости? Почему мы не поехали на машине? По-твоему, это большой расход? Обращаюсь я к мужу, нарушая молчание. Я знаю, что на нашем совместном счете денег становится меньше, но ведь у нас есть сбережения, помнишь? Почему не перевести часть денег на покупку детских вещей? Разве мы не на это копили? Дэниел отвечает, что дело не в деньгах, что беспокоиться не о чем. «Я просто переутомился», — натянуто улыбается он. «Пораньше надо спать лечь». И мы снова надолго умолкаем. Я смотрю на запущенные пригородные сады вдоль железнодорожной линии, на движущуюся галерею сломанных велосипедов, на детские горки, на залитые водой батуты. Задние фасады домов пестрят сломанными спутниковыми антеннами. Мои веки тяжелеют. Я плохо спала минувшей ночью. «С тех пор, как к нам наведались полицейские, искавшие Рэйчел, я места себе не нахожу от беспокойства. Я ведь думала, раз она прислала мне на телефон сообщение, значит, с ней все хорошо. Но получается, что к матери она не поехала, иначе полиция ее бы не разыскивала». Дэниел твердит, чтобы я не тревожилась. Говорит, что на следующий день после праздника Рэйчел была жива и здорова, раз отправила нам СМС. А если она передумала ехать к матери, что с того? Значит, сейчас она с отцом своего ребенка или у какой-то новой подруги. Порой на несколько часов ему удается меня убедить, и я начинаю склоняться к тому, что я не виновата в исчезновении Рэйчел, что это не моя проблема. В конце концов, мы же не несем за нее ответственность, мы просто из жалости пустили ее к себе пожить пару недель. И все же, стоит мне ночью закрыть глаза как картина мгновенно меняется. Отделаться от смятенных мыслей становится все труднее. Да и Дэниэла, думаю, тоже гложет тревога, невзирая на все его попытки успокоить меня. На следующий день после того, как полиция допрашивала меня, к нему в офис тоже приходили следователи. В подробности он вдаваться не стал, но я вижу, что их визит его расстроил. Я все пытаюсь сказать ему, чтобы он не корил себя. Откуда ж нам было знать? Но каждый раз стоит мне завести о том разговор, он перебивает меня, меняет тему, встает, берет тарелку и идет в кабинет есть в одиночестве, ссылаясь на то, что ему еще надо поработать. Дэниэла периодически мучает бессонница. Порой, если ему не спится, он ночью поднимается с постели и скрывается на нижнем этаже. Но со времени ухода Рэйчел он как будто вообще не спит. Когда бы я не пробудилась в предрассветные часы, Половина кровати, которую он занимает, пуста. Иногда я слышу, как он мечется внизу, словно неугомонное привидение. До меня доносятся шипения кипятящегося чайника и звуки работающего телевизора. Смех сменяется музыкой, музыка взрывами. Это он переключает каналы. На мой вопрос, почему ему не спится, Дэниел каждый раз дает разные ответы. Или вообще не отвечает. На днях, когда он ночью вернулся в спальню, я спросила, «Это из-за Рэйчел? Тебе тревожно за нее?» «Я тоже беспокоюсь», — призналась я мужу, а он мне сказал, чтобы я постаралась еще немного поспать. Пару раз я звонила следователю, справлялась, как продвигаются поиски. Судя по всему, никто не знает, где Рэйчел. «Если б я знала, что она жива, находится где-то в другом месте...» что она ушла не из-за меня, что я не сделала ничего плохого. Конечно, не сделала. Я бы запомнила. Или нет. Я все думала, стоит ли сообщить полиции про записки, которые я нашла, про мои подозрения относительно Рэйчел и Рори. И чем больше размышляла об этом, тем больше сомневалась. Во-первых, как таковых доказательств у меня нет. Во-вторых, Рори — мой брат. А раз я не располагаю неоспоримым подтверждением их порочной связи, бросать на него тень нельзя. Пока мы идем со станции домой, холод кусает мои руки и щеки. Дэниел толкает коляску перед собой, крепко сжимая пальцами ручку. Сыплет мокрый снег. Серо-бежевая коляска уже темнеет, на ней виднеются мокрые пятна. Наконец мы подходим к дому. Я поворачиваю в замке ключ, открываю дверь и включаю свет. А он не загорается. «Должно быть, пробки выбила». «Я проверю», — говорит Дэниел. «Я нахожу фонарь и с верхней ступеньки свечу мужу, пока он спускается вниз и добирается до щитка». Дэниел поднимает рычажок, раздается тихое шипение, и голая лампочка, что висит в подвале, загорается. «Молодец», — хвалю я, гася фонарь. «Пойду приготовлю что-нибудь на ужин», — говорит Дэниел, поднимаясь по лестнице. Я собираюсь выключить в подвале свет и вдруг замечаю нечто странное. «Дэниел, ты видел?» «Что?» «Смотри, в полу». Трещина тонкая, как линия, проведенная карандашом. Проходит через самую середину недавно заложенного фундамента по всей длине подвального помещения, узором напоминая кривой корень дерева. На ум приходят строки, выученные еще в школе, кажется, из Библии. И вот завеса в храме раздалась надвое сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 51-52.